Глава 15. Я так и не сумел ее отговорить. В следующее воскресенье, Стефана по воскресеньям спал до полудня, мы пошли прогуляться, и Лила потянула меня к бару Салара. Выглядела она сногсшибательно, Когда я ее увидела, у меня аж дух перехватило. Куда подевалась бедно одетая девчонка, моя детская подружка? На клин Кеннеди, фотографии которые мы рассматривали в журналах, она тоже больше не походила. Скорее уж на Дженнифер Джонс в фильме дуэль под солнцем или на Аву Гарнер, в... и восходит солнце. Я немного стеснялась и даже побаивалась идти с ней рядом. Она рисковала показаться нелепой и дать пищу сплетням, что с неизбежностью отразилось бы и на мне, ее бесцветной компаньонке, сопровождавшей ее с покорностью собачонки. Всем своим обликом Лила, прической, серьгами, облекающей блузкой, узкой юбкой, даже походкой, выделялась на фоне окружающей нас серости». Проходящие мимо мужчины с трудом удерживали, чтобы не свистнуть ей вслед, а женщины, особенно те, что постарше провожали ее изумленным взглядом, некоторые останавливались посреди тротуара и принимались хихикать себе под нос, как иногда делала сумасшедшая Милина. Но когда мы вошли в бар кондитерскую Салара, где было полно мужчин. покупавших воскресные сласти, на нас посмотрели с уважением. Кое-кто из посетителей кивнул нам знак приветствия, а стоявшая за стойкой жилье Ласпаньола кинула Лилу восхищенным взглядом. За кассой сидел Микелли. Он громко сказал нам «добрый день», и мне показалось с искренней радостью. Их с Лилой дальнейший обмен репликами шел на диалекте. Видимо, оба были так напряжены, что не нашли в себе сил строить правильные фразы на литературном итальянском. «Что вам угодно?» дежуну булочек». Микеле обернулся к ли и с оттенком сарказма в голосе крикнул «Дежуну булочек для синьоры Карачи!». Едва прозвучало это имя, как штора, отделявшая зал от конторы, раздвинулась, и из нее возник Марчелло. Увидев Лилу, он побледнел, отступил назад, но через пару секунд взял себя в руки и подошел к нам поздороваться. «Чудно слышать, как тебя называют сеньора Карачи», обратился он к Лиле. «Как ни странно, мне тоже», — заметила Лила с добродушной улыбкой, до глубины души поразив не только меня, но и обоих братьев. Микеле внимательно смотрел на Лилу. Голову он немного наклонил, точно изучал картину. «А мы тебя вчера видели», — сказал он и обернулся к Джильёле. «Правда, Джи? Это ведь вчера было, после обеда». Джильёла неохотно кивнула. «Точно видели». Поддакнул Марчелло, но в его голосе не было ни следа насмешки. Он стоял точно загипнотизированный и смотрел на Лилу, как зрители смотрят на фокусника. «Вчера? После обеда?» — удивилась Лила. «Да», — подтвердил Микелли. «Вреди Фила. Марчелло, которому надоело, что брат говорит намеками, не выдержал. «Твоя фотография в свадебном платье висит в витрине ателье». В следующие несколько минут они говорили о фотографии. Морчелла с восхищением, Микели все с той же иронией, но оба сошлись на том, что Лила на ней настоящая красавица. Лила притворно нахмурилась, дескать, знала бы, что портниха выставит фотографию витрине, ни за что бы ей ее не подарила. «А я хочу, чтобы в витрине была моя фотография», нарочито капризным тоном крикнула из-за стойки «Сначала надо, чтобы на тебя кто-нибудь женился», — сказал Микели. «На мне женишься ты», — веско ответила она, — и собралась развить свою мысль, когда ее внезапно перебила Лила. «Вот и ночью собирается замуж», — выдала она. Внимание братьев Салара переключилось на меня. До этой минуты я чувствовала себя невидимкой и не произнесла ни слова. «Ничего подобного!» — вспыхнула я. «Почему же?» «Я бы на тебе с удовольствием женился», — сказал Микели и мрачно посмотрел на Джильолу. «Поздно спохватился у нее, уже есть жених», — ответила Лила. И заговорила об Антонио, рассказав про его повестку и про то, как трудно придется его семье, если он идет в армию. Меня удивило не столько ее красноречие, но не было для меня секретом, сколько ее тон. Уверенный и нахальный одновременно. На ее губах алела яркая помада. Она намекала-морчила, что прошлое позабыто, а Микеле давала понять, что его враждебность ее скорее веселит, чем отталкивает. Но самое поразительное, она разговаривала с братьями как опытная женщина, хорошо знающая, что такое мужчины. Ей уже нечему было учиться, напротив, она сама могла кого угодно кое-чему поучить. Она не играла, не повторяла, как мы делали в детстве, слова из романов о падших женщинах. Она говорила так, что всем становилось ясно. Она и правда знает, о чем говорит, и это ничуть ее не смущало». Потом она вдруг резко меняла тон на равнодушный, словно давала братьям понять. Ей известно, что она им нравится, они ее не интересуют. Так она лавировала, смутив братьев до того, что они уже не знали, как себя повести. Марчелло уставился в пол, и даже Микели растерялся. Лишь блеск глаз на помрачневшем лице выдавал его мысли. «Пусть ты, сеньора Карачи, но я тебя, шлюха, отделаю». Тогда она снова меняла тембр голоса на игривый, делая вид, что ей очень весело и приятно в компании братьев. Микели оказался крепким орешком, зато Марчелло продержался недолго. «Антонио того не стоит», — сказал он, — «но Ленучи хорошая девушка. Ради нее я могу поговорить с одним другом. Спрошу, что тут можно сделать». Обрадованная я поблагодарила его. Лила выбрала булочки, перебросила с парой дружеских реплик с жильелой... Ее отцом, который высунул из-за шторы голову и сказал "Клонись от меня, Стефана». Лила подошла к кассе и стала доставать деньги, но Марчил отрицательно помотал головой, и даже Микеле, хоть и не сразу, последовал примеру брата. Мы собирались уходить, когда Микеле, чеканя каждое слово, произнес своим нетерпящим возражений тоном. «Ты хорошо вышла на той фотографии». «Спасибо». «И туфли хорошо видны». «Я уже не помню». Зато я прекрасно помню. Я хотел тебя кое о чем попросить. Ты что, тоже хочешь мою фотографию, чтобы в баре повесить, что ли? Микели рассмеялся коротким, холодным смешком: Нет. Но тебе известно, что мы открываем магазин на пьяцам мартире. Я в ваши дела не вмешиваюсь. Я должна бы. Дело это важно, а ты не глупая женщина. Если партниха использует твое фото для рекламы, то почему бы нам не сделать тоже только лучше? «Марке Чирулу нужна реклама». «Ты что, хочешь поместить мое фото в витрине магазина на пьяце «Мартири»?» «Рассмеялась Лила». «Нет». «Я хочу сделать твой огромный фотопортрет и повесить его внутри магазина». Лила на минутку задумалась. «Спроси у Стефана». Равнодушно сказала она, «я ничего не решаю». «Братья обменялись недоуменными взглядами». я поняла, что они уже обсуждали эту идею и судя по всему пришли к выводу что лила ни за что не согласится а теперь они не верили своим ушам лила не взбунтовалась и спокойно сослалась на авторитет мужа. они ее не узнавали да я и сама уже засомневалась та ли она что была раньше. Марчилла проводил нас до дверей на улице он торжественно произнес лил мы давно не разговаривали я волнуюсь у нас с тобой не вышло но тут уж ничего не поделаешь. Но я не хочу, чтобы между нами оставалось недопонимание, и я не хочу, чтобы на меня возлагали вину за то, чего я не делал. Я знаю, что тебе сказал твой муж насчет этих ботинок. Клянусь тебе перед длину, они и сами. Стефану и твой брат сами подарили мне эти ботинки, чтобы показать, что мы не враги, а партнеры. я тут ни при чем. Лила слушала его молча. С ее лица не сходило благодушное выражение, но как только Марчелло договорил, она вдруг снова стала прежней. «Вы как дети!» — со знакомым презрением в голосе сказала она. «Валите все друг на друга!» «Ты что, мне не веришь?» «Да нет, верю. Только видишь ли, мне на это плевать. И ты, и они можете говорить, что хотите. Мне на это глубоко плевать».